Телекан хозяин друг! Прорал крабогном, стоило мне выйти из пещеры изгоев и бросился мне на шею. Выжить, я радоваться! Если бы вы умереть, я грустить. Честно, причестно! Передо мной предстала довольно странная картина. К стене напротив были прилеплены двое едозубов. Ну, одного прилепил я, молодого охранника, который провел меня к пещере изгоев. Но вот кто второй? И почему он мертвый? Раздутая шея, темно-зеленое лицо, одутловатые щеки и раздутые веки, отчего глаза превратились в узкие щелочки. Стоп! Едозуб охранник еще и раскрашен, как девица на выданье. Он жалобно посмотрел на меня, и его глаза умоляли о спасении. Видя мое непонимание, он пояснил. «Ваши слуги убили Криогана!» «Просто одинаковые имена или...» Я не закончил предложение, прекрасно зная ответ. «Или...» «Конечно же, или...» С крабогномом и дракошей другого не бывает...» «Не представляю, как они победили могущественного едозуба...» «Но, как убили, кажется, догадываюсь...» «Аллергическая реакция на косметику...» Крабогном с любопытством заглянул мне за плечо, где парили в воздухе гипсовые едозубы. Охранник тоже их заметил. Его морда вытянулась от шока, и он попытался поклониться. Я хмыкнул. «Вижу, что тебе их представлять нет нужды». «А нам!» — щелкнул клешнями крабогном и, приблизившись к гипсовым едозубам, понюхал их. «Они мертвы! Я чувствовать мертвые энергия!» «Великон хозяин-друг, вы мне принести еда!» «Сам ты кусок жареной индюшки!» Басом проревела Бранхель. От протухшая печенка слышать!» Парировал крабогном. Вареная куриная печень — его самое нелюбимое блюдо. Так что это было страшнейшее оскорбление. «Гнилые акулии плавники!» «Жирная жабья лапа!» «Жареная скунса. «Крокодилий, хвост в помете енота!» «Заткнитесь, пожалуйста!» Попросил я, накинув на них купол тишины и тем самым прервав поток гастрономических оскорблений. «Если будете ссориться, то закину тебя, Бранхель, в подвал моего семейного особняка. А тебя, крабогномище, заставлю целую неделю ловить крысы и выкидывать их на помойку. Просто представь, семь дней не сможешь никому подложить дохлую крысу. «Хотя их у тебя будет и выше крыши». Жестокое человека!» Грустно протянул крабогном, но Бранхель больше не задирал. Мы направились в столицу Едозубов. Бывшие короли устроили целое представление, подняв город на уши. Я быстренько смылся с этого праздника жизни и поспешил в больницу. Благо доктора и медсестры не оставили свой пост. Приняли меня без проблем провели в большую палату с тремя кроватями, на которые я аккуратно переложил своих желейных друзей. Егор отменил действие своей ранговой способности и к ребятам вернулся привычный вид. Доктор и медсестра принялись обрабатывать их раны. Я приставил к ним несколько теней, чтобы охраняли и следили за их состоянием, и вышел из больницы. Призвав крабогнома, я велел ему отыскать Софию, Пританцовывая, он испарился, чтобы спустя десяток секунд вновь появиться и перенести меня в крохотную комнатку без окон. На голом матрасе лежала София в одном нижнем белье, в истинном облике. К тому же из-за проклятия она погрузилась в глубокую кому. — К рабогном, притащи сознанки, изнанки клык ледяного дракона! — бросил я и расшнуровал правый кроссовок. Получив клык, я проделал в нем дырку, нацепил его на шнурок и завязал импровизированное ожерелье на шее Софии. Она сделала резкий вдох и поднялась, чуть не ударив меня лбом по носу. Я погладил ее по спине и прошептал. «Тихо, тихо, все в порядке». «Криоган, он!» София вскочила и рванула к двери. Я перехватил ее и усадил на кровать. «Криоган умер». «Твоего отца освободили, трон вернется вашему роду. Все хорошо». Мне пришлось успокаивать ее полчаса, не меньше, пока она не поверила. Приняв человеческий облик, она вместе со мной покинула комнатку и направилась в свои покой. Оказалось, мы были в королевском особняке. Передав Софию в руки преданных ей слуг и также приставив к ней парочку теней, я вернулся в больницу. Ребята сладко спали, а их раны были перевязаны. Доктор сказал, что к вечеру Кристина и Саша будут на ногах, как только закончится действие наркоза. Игорь в принципе, уже и сейчас может бегать, как Сайгак, но задремал, а будить его доктор не стал. Я решил, пока мои друзья отдыхают, заняться политикой, обновить договор с королем Едозубов и обсудить вот такие чрезвычайные ситуации. Отец Софии очень быстро сориентировался, вроде бы только выбрался из заточения, а уже раздавал приказы и руководил подданными, словно ничего и не случилось. Мы с ним плодотворно побеседовали, и до вечера я его сопровождал, помогая устранить последствия государственного переворота. А вот на ночь глядя, едозубы внезапно надумали устроить пышное празднество в честь королей из прошлого. Меня и ребят пригласили как почетных гостей. Саша был не очень-то рад, если не сказать хуже, но держал себя в руках. Видимо, после тяжелых испытаний в пещере изгоев у него не было сил на скандалы и разборки. Праздник устроили на главной площади города, размеры которой увеличили с помощью магии. Вино лилось рекой, едозубы плясали и воспевали своих мертвых королей. Правда, они не понимали, почему их принцесса упорно ходит в человеческом облике и не представляет официально своего сына народу. На Софию изредка бросали странные взгляды, но в целом ничего слишком подозрительного и разоблачительного. Сперва Саша держался в стороне от общего веселья, но спустя пару часов я то и дело видел его у столика с бокалами, наполненными вином. Я попытался занять его разговором, чтобы он не напился до беспамятства. Однако Саша с каждой секундой становился все раздражительнее и раздражительнее. Вино вытащило его злость на поверхность, и ему не терпелось поделиться ею со всеми едозубами. «Никто не попросил у меня прощения!» — пьяным голосом сообщил он, навалившись мне на плечо. Его уже шатало из стороны в сторону, глаза не могли задержаться на одной точке. Урады, мрази, я ведь их принц. Хотя я и у людей принц, а толку? Ничего не ста, никто меня не уважает. Он попытался впиться в меня взглядом, но его глаза сошлись на переносице. Вот ты меня уважаешь? Уважаю, ответил я. Давай я отведу тебя в палату. После тяжелого ранения вредно столько ходить. Нет никакой палаты. «Еще вина!» — Саша вырвался и поплелся к столу с алкоголем. Однако по дороге неожиданно становился как вкопанный. Засунул руку за пазуху и резко вздернул сжатый кулак вверх, в котором что-то держал. Он неестественно рассмеялся и слегка запинаясь заявил. «Вот теперь развлечемся!» И швырнул горсть сахара на землю. Моментально началось столпотворение и давка.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 Ты еда зубка!